Глава 9. Флешман. Дела торговые. Чужое время не лучше для собственных дел. У меня имелся довольно неплохой стартовый капитал, необходимые бумаги, вот только на практике. Нет, идеи были. Только чем больше я задумывался над каждой, тем менее они казались привлекательными. Тут главное, что быстрый хороший доход, а сидеть на одном месте я пока не собирался. Поэтому, например, было абсурдно заварить какой-нибудь трактир. Серьёзно обогатиться с предприятия общепита можно только с течением времени, когда пройдёт необходимая реклама и люди решат, что имя у вас кормят лучше, чем в других местах. Да и посещать данное заведение станет модно. Но я давно не оптимист и ждать долгого результата мне не хочется. Производство, а руки Ордылова золотые, однако из своих мастеров в это время тоже немало. А разве что изготовить нечто пока неизвестно и уже по причине этого заранее освобождено от конкуренции. Беда в том, что большинство изделий требуют иного уровня технологии, настолько, что на данном уровне о них не стоит мечтать. Другие здесь пока просто ненужные. Например, не трудно изготовить, скажем, керосиновую лампу, но где взять для неё керосин? И вообще, эпоха всеобщего потребления пока не наступила. Веществу ради десятилетия и с не больше. Новшества в быту особо не приветствуются, поэтому народу не до них, а у богатых столько слуг, что любой бытовой агрегат покажется явным излишеством. Да и много лизгает один человек, а купятся ли затраты? Выгода находится в прямой зависимости от масштабов производства. Вот ордера с тех штукеров пошли бы на ура. Оружие ценится, только никто из нас не хочет послужить прогрессу на данном поприще. Радиосвязь мы держим в тайне. А зажигалки решили в европейских водах не использовать спасалки с некрасиво прячим. Что цары сами имеем, однако изготавливать их на продажу не собираемся. А здесь пусть обходятся без нас. Пока речь шла о нашем выживании, все средства были хороши. Снабжать же опасными игрушками человечество заведомо аморально. А лучшая торговля – торговля оптом. Тут все плотно перехвачено местными. Попробуй влезть. Даже торговля с американскими колониями. Мороду идти исключительно через Дрезденскую компанию, и никак иначе. Мечтал я о мысль посетить Индию с её запасами пряностей. Одна беда попрёт ком путешествие продлится около года, долговато для начала. Век на дворе медлительный, всего транспорта парусники до Телеге. И всё-таки я не сдавался. Искал расплашал людей, поровнял навязчо, давал взятки. Это ведь ложь, что подарки любят лишь русские. А здесь в Европе к этому делу относятся с отнюдь не меньшим вниманием. Так и ждут, когда ты поднесешь им барашка в бумажке. Хорошо, вот не дошли до великолепной фразы Станислава Лема, а взятки вопреки ему брали все, но никаких услуг за них не полагалось. Командор воспользовался моей занятостью и тайком повернул уничтожение английского брандера. Потячил от мира любивый и шпагу над диваном повесил, чтобы по возможности никогда ее не пользоваться. Поступок Кавана задел меня до глубины души. Сергей выслушал мои упрёки и сказал: "Понимаешь, Юра, ворчи Пелаги, мы были обязаны выжить, поэтому я водил вас в бой. Но сейчас оно нам надо. Бурандер, ладно, мы пока находимся в этом городе, и нас подобное касается напрямую. Да и последнее дело стараться устоять перед тиранией мирных жителей. Он намерен употребить современные нам терры." Всё равно погибла масса ни в чём не повинного народа. Не хочу, чтобы такое повторилось ещё раз. А вот все эти каперские патенты видо их в одном нехорошем месте деваться было некуда, одна катаскать вас всех за собой я не собираюсь. А лучше устраивайтесь пока на берегу. Кстати, могу тебе предложить одно дело. Мне надо отремонтировать фрегат. Возьмёшься? Наниматель платит. Наберёшь рабочих и вперёд. Хочешь сделать из меня судя ремонтника? Признаться, о такой стезе я ещё ни разу не задумывался. Ты же пока в свободе, захучишь, завярёшь, да и это не помешает прочим планам. Смотря, как работать заметил я. А за день не надо, и за два тоже улыбнулся команду дору. Мне показалось, что главная мысль Кабанова я уловил. А за 10 процитировал я один из любимых фильмов. Да трудную работу ты мне задал. Тут без помощников не обойтись. По выражению лица Сергея было ясно, что я угадал. Чем дольше будет ремонтироваться фрегат, тем позднее придется выходить на нем в море. А вот и набери соответствующих. Платить все равно не нам. Я даже твои сметы проверять не буду. Берешься? Что с тобой поделать? Ладно, отремонтирую, когда смогу. А вот и отлично. А пока суд да дело, можем съездить в гости к одному хорошему человеку. Когда ещё доведётся его увидеть? Мишеля. И как ты всё знаешь? Он же приглашал. Заодно посмотрим, как там Рита. Вот уж, наверное, не думал стать знатной дворянкой. А сам ты кто? Торы французский дворянин, угнетатель народных масс. Ох, повезло тебе. В хлебе прожив не, прожи... не доживёшь до великой революции. Робеспьер на тебя нет вместе с Маратом. и докторе Гиллиетте, она в придачу своё бессмертное изобретение, которое и обеспечило свободу, равенство и братство. Конечно, я никогда не был приверженцем коммунистических идей, как, кстати, не завидовал командору с его дворянством. Но как не подколоть близкого человека? Ароновата мы для этого объявились. Предпосылок пока нет, так что могу угнетать и массу и объём. Слушай, а может, пока мы во Франции найти их родителей? Или нет, дедов, прадедов, да я вызовет на честную дуэль. Не знаю, насколько серьезно предложил друг Кабан. А они в чем виноваты? Раз уж сын за отца не отвечает, а отец за сына? Кто ты же воспитал эту породу монстров? Не сами собой они вылупились. Мне почему-то показалось, что командор вполне может найти и убить неведомых предков. Это будет простое убийство, на всякий случай предупредил я, да еще при отягчающих, с умыслом. скорее преоблегчающих. Убить десяток за то, по тому целиют тысячи или сотни тысяч, а любая религия отпустит мне этот грех. Это из зачёт на небесах. Хорошо, что святые не пройдут. Ты уверен, что на освободившееся место не пролезут другие? Не десяток же человек устроили революцию. Тут одно общественное мнение подготовить надо. Все эти просветители и прочие энциклопедисты, которых слушали да понимали, Палочи и кандидаты в Наполеоны всегда найдутся, а лишь бы воспредова вострива нас была. Командор тяжело вздохнул. Неужели на самом деле вообразил себя неведомым и бескорыстным спасителем человечества? Да. Тут как бы ещё хуже не было, согласился он. Кто знает, куда всё повернёт. Видишь, даже простейшим способом историю изменить боишься. Что вы за народ? Ладно, за ремонт берёшься или ещё лучше поехали с нами. Мишене проведаем, женщин наших у него на время оставим, пока сами не определимся, когда же добираться будем. Разве они мешают? А я наоборот тосковался по Ленке, так что один разлучаться не хочу, признался я. Дело не в тоске, а в неопределённости. Тебе-то хорошо, а вдруг у меня опять начнутся походы. А в отдалении они хоть ничего не будут знать. Пусть лучше считают, что рыбу ловлю или товары перевожу, или там лабазку какую-нибудь охраняю. Чему лишние переживания? Ему мне будет легче. Лоноваться не надо. Видно, наш несгибаемый предводитель никак не мог забыть похищение своих дам и все, что за этим последовало. Тут по неволе станешь осторожным, хотя в Европе подобные методы не практикуются. Очевидно из-за остатков выйцества, а также наличия собственных жен в пределах досягаемости. Что укнется, то и откликнется, вроде бы так. Мы в Европе, Сергей. Арчипелаг с его страстями остался позади, пытался, пытаясь объяснить другому: "Наоборот, сейчас мы можем пожить относительно свободно". "А я так думаю. Не жениться ли мне на лени, хоть я по национальности сам знаешь, но всё равно роднее здесь никого не найду. Опять-таки детей заводить пора". "Ох, Заря", это сказал. Командор едва заметно изменился в лице. Уж он-то никак не может оформить свои отношения, раз уж то переберётся в мусульманскую страну. А вот эти разжается из-за этого. В наши дни никто ни на что не обращал внимания, а здесь же, пусть на виду живут по христианским законам, а в небрежное открытое сожительство, да еще с двумя шоктируют кого угодно. Тани позавидуют многие, однако с виду будут возмущаться с пеной у рта. Расписься же с одной, куда девать вторую? Оформлять как родственницу, но неудобно хоть на бумаге оказывать одной некое предпочтение. И пока кума обряду Сергей быстро взял себя в руки. По иудейскому или по православному, католиками и протестантами вы не являетесь, а светского брака пока нигде не признают. И я предусмотрительный. На моём лице появилась самодовольная улыбка. Потягнело вскока перед командуром. Ну кого ещё признаешь? У меня в кармане лежит свидетельство, что мы с Еленой являемся мужем и женой. Ещё много эти тайком купил у одного ксионца, настолько тайков, что Лена до сих пор ничего не знает. Все, мы живем вместе. Бумага же оправдания на всякий случай. И давай устроим небольшую свадьбу, посидим, отметим это дело. Впрочем, как знаешь. А вот именно подтвердил командор. При этом его малыш официально являлся юным синглиером со всеми правами потомства дворинина, о чем имелась куча бумаг и все прочего заверенных губернатором Гаити Дюкас. Весь разговор проходил в небольшом портовом кабачке. Благо, командура в лицо фактически не знали, и он мог гулять без опасения привлечь излишнее внимание. Ладно, пойдём, а то скоро стемнеет. Каванов бросил на стол пару монет и поднялся. Мы почти не пили. Бутылка лёгкого вина на двоих по градусам почти ничего. Мелочь, особенно в эти времена, когда других напитков, кроме спиртных, и вообще почти нет. А я успел на третий день по прибытии снять себе полыну небольшого домика. Нисалина торговцы надолго останавливаются в гостинице да ещё с женой. А я по легенде вообще хочу посветиться в Шèbre, как только присмотрю себе занятия по душе. Командор ничего не снимать, не покупать пока не стал. Он очень хотел навестить всю семью Мишеля, а любая поездка пока растягивается на месяцы. А уж покупать что ли, чтобы продать и двадвинем в Россию, и вовсе глупо. Цены на продукты и товары, говорят, растут, как всегда во время любой войны. А вот на жилье как-то не очень. Растовараться не хочется. Неспеша доходим до Бубта. Корабли застыли на причали и рейде, паруса убраны, тишина. Машинально находим лань, а рядом с ней захваченный нами фрегат. Командор привычно раскуривает трубку, выпускает клуб дыма и замечает: "Хочешь идея? Где-то когда-то читал, что англичане возили из России пеньку. А раз тут уже есть флот, то почему бы тебе не заняться тем же?". Все ближе, чем Индия, правда до Архангельска идти холодными краями, но другие порты пока не отвоеваны. Да и после строительства Питера еще долго будет идти война. Франция пока является достойной соперницей Британии на морях, поэтому Индия не столь плоха. Корабля нет, напоминаю я. Наша линь для перевозки больших партий грузов не приспособлена, оно понятно, при всей ее универсальности это главным образом боевой корабль. Пусть маленький, однако в своё время он доставил столько хлопоты голландцам и испанцам и тем же англичанам. Ладно, вернусь от Мишеля, придётся пару раз выйти в море. Привезу пару посудин, а там выбирай. Правда, продаваться они будут с аукциона, но кое-что тебе добавим. С хвост дым, словно само собой разумеющееся, говорит командор. Хочешь вступить в долю? Такого компаньона я был бы только рад. Деловой хватки у Сергея мало. Он военный до мозга костей, зато надёжен, словно скала. Нет, не моё это, сам понимаешь. Понимаю, и даже не пытаюсь соблазнить молочными реками и кислыми берегами. Спасибо, Сергей, как смогу, отдам. Брось, какие ещё ты? Если мы не будем помогать друг другу, то просто не выживем, отмахивается команду. Он немного провожает меня. Площадки Шербера узкие и грязные. Все-таки в три столетия спустя жизнь в городах станет несравнеенно комфортнее, а с другой стороны, настоящие друзья стали попадаться намного реже. Нынешняя жизнь располагает к дружеской открытости, даже классическая мужкетерская троица жила совсем недавно, не то полвека, пол не то четверть века назад. А я уж признаться, плохо помню до тироку бессмертного творения Дюма. Что еще плохо, стоит лето. На мне, согласно местной моде. Надет камзол, шляпа, да ещё сверху наброшен плащ. Без последнего можно было бы обойтись, но я не был уверен, что мы не загуляем, а под свободно ниспадающей тканью легко спрятать пистолеты. Всё-таки после всех наших приключений без оружия я чувствую себя неловко. На очередном углу мы расстаёмся. Отсюда до дома мне от силы 10 минут ходьбы, к командному до гостиницы разов полтора дальше. Сам доберусь не маленький отмахиваясь я. Уже совсем стемнело. Окна на первых этажах прикрыты ставнями. Преступность процветает повсюду, не слабее, чем в наши дни, даже сильнее, учитывая отсутствие дорных органов правопорядка. Одна городская стража, которая до нашей продажной милиции ещё расти и расти. Исследовать ли мне Опиров? Не успел подумать об этом, как узкую улочку перегораживают два мужских силуэта. Скосив глаза назад, убеждаюсь, что ещё один старательно пытается отрезать им путь отступления. Причине кричи в помощь не дозовёшься. Порой у под стенами домов нахует труп запоздало огулять, то рысдержки времени. А зато справедливости ради в случае нападения ты имеешь полное право защищаться любым оружием и за последствия отвечать не будешь, хоть навалишь целую гору трупов. Не будем замедляю шаг. Руки сами ложатся на рукоятки пистолетов, такие привычные рукояти. Куда торопишься, приятель? спрашит один из мужиков. Староне, не дожидаясь ответа, в свою очередь добавляет христомативный вопрос: а жизнь или кошелек? А вы хотите предложить мне деньги? Стараюсь, чтобы в моем голосе прозвучала ирония. Чего? Мужчины извлекают ножи. В свете отдаленного фонаря тускло отсвечивает длинное лезвие. Шли бы вы себе своей дорогой, предлагая я прижимаясь к спину к стене. Нечего было еще получить удар в спину. Сейчас пойдем. Мрачно извещает меня наиболее здоровый грабитель, медленно двигаясь на меня. Ваше счастье, что не нарвались на моего приятеля. Он бы убил вас голыми руками, а я добрый. По пули на каждого не пожалею, большие пальцы звуют собачки курков. Расстояние мало, и обменяться дальше угрозами опасно. Да не собираюсь я либерально чить. Выстрел эхом отражается от стен. Здоровяк хватается за грудь и послушно падает в пыль. И я направляю пистолет на его приятеля. Тот реагирует мгновенно. Только что стоял, и вот уже несется со всех ног прочь, не мало не беспокоясь о судьбе оставленного компаньона. С другой стороны, туры доносится удаляющийся топот. Кэти Грэбит решает, что нет ни малейшего смысла перекрывать путь отступлению тому, кто будет спокойно идти вперед. Так я и делаю. Перешагиваю через тело и иду с пистолетом в руке. Твой развяженный узел прячу под плащом. Алена встречает меня в комнате. Да какая эта встреча! Сидит на душе от обиды. Одна в чужом городе, стране и времени, еще я, я вечно шляюсь не везде. Мне по не воле становится жаль мою бывшую секретаршу. Она ну не с Путиным в скиднях. Уважая, ей на самом деле перепадает немного. В Карибском море я вечно пропадал в походах, а на берегу гораздо больше времени проводил с друзьями. Леночка, милая, а знаешь, что я тебе принес? Обида ещё не прошла, однако извечное женское любопытство заставляет заинтересованно поднять голову. Тут у меня бумага завалялась. Прочитаешь или помочь? Обойдусь отвратище, Лен. А женщины предпочитают нечто сущестное. Бумажки их не интересуют, хотя, смотря какие бумажки. Тут, между прочим, о тебе, вернее, о нас. Их разыскивает милиция, или кто мне станет её изящно комментировать, моя избранница? не угадала. А здесь выписка из церковной книги, в которой сказано, что некая Елена является законной женой некоего Юрия. Шутки у тебя, пресное лицо отворачись от меня прочь. А это не шутки, читай. После третьего прочтения она всё же убедилась, что это правда. И вот тогда такое началось.